Глава 12. Джейс так и не приехал после смены. Не то чтобы я действительно ожидала его появления. Я ждала сообщения, но последние слова в нашем чате сказаны мной. На следующее утро, несмотря на то, что моё тело весило не меньше грузовика, а настроение по консистенции и цвету напоминало небо, мрачное и угрюмое серое, я вытащила себя из постели. Пока пила кофе и жевала крекеры, от которых болели зубы, я смотрела коридор, где вчера потеряла перо. Его нигде не было видно, что могло означать только одно: Ашер к нему прикоснулся. Если только он не подобрал перо кухонными щипцами и не выбросил в мусорное ведро, что вполне реально, учитывая, как архангел злился. Я вытащила ещё один крекер. Пластиковая упаковка хрустнула. И я снова уставилась на урну, золотистую каплю на тёмном каменном островке, жестокое напоминание о женщине, которую я потеряла. Дрожь пробила мои запястья и пальцы. Чашка выскользнула и разбилась на мелкие осколки в горошек возле моих ног в носках. Синие точки танцевали поверх белого. Вместо того, чтобы пригнуться и собрать осколки, Я просто стояла на месте. Мою грудь сотрясала дрожь. Она расширилась, а затем сжалась так сильно, что я вздрогнула. "Это чашка, Селеста", пробормотала я себе под нос. Но это не просто чашка. Как и прах, фарфоровый чайный сервиз был частью женщины, которую я любила. Не знаю точно, сколько времени я так простояла, окружённая осколками фарфора. которые торчали словно корпус яхты, потерпевшей кораблекрушение. Мелкая лужица кофе растянулась и впиталась в мои носки, и вскоре тёплая жидкость стала прохладной, а затем холодной. Мне нужно лететь в Париж, положить останки земного тела Мими рядом с мальчиком, которого она лелеяла, даже если их это не воссоединит. Я попятилась, оставляя мокрые следы по всей квартире. Дойдя до своей спальни, сняла носки и бросила их в корзину для белья. Затем стянула остальную одежду и пошла в душ. Скорее меня окутал густой белый пар, единственное облако, к которому я когда-либо прикасалась. Вытирая полотенцем по разовевшую от жара кожу, я забронировала билет первого класса на вечерний рейс в Париж. Затем снова проверила сообщение, чтобы узнать, не написал ли Джей ответ. Пусто. Надев чёрную рубашку с длинными рукавами и привычные кожаные легинсы, я принялась рыться в ящиках стола в поисках паспорта. Единственное, что я нашла, полоска фотоснимков, от которых у меня перехватило дыхание. Лэй повела меня в кинотеатр в тот день, когда я заработала первое перо. Не помню, какой фильм мы смотрели, но помню, как затащила её в фотобудку, чтобы увековечить нас на глянцевой бумаге. Мне было 10, я была ещё ребёнком, а ей 15. Она уже превратилась в женщину с персиковыми волосами и мягкими изгибами, которые она так ненавидела, но которые в моих глазах, в глазах Джарада, а также Ашера, с тех пор, как он перед ней распушился, делали ее великолепной. Прошедшее десятилетие подточило мои скулы, а гнев обострил выражение лица. Но, несмотря на это, я все еще напоминала ту девочку с фотографией, веснушчатую, с ямочками, с волосами и глазами одинакового оттенка, красновато-коричневого. Непримечательную. Мне не нужно демонстрировать крылья, чтобы показать свое гибридное наследие. Во мне ничего не сверкало. Проведя большим пальцем по лицу Лей, я задалась вопросом: что Джейс увидел в моём андрогинном теле? Оно не могло его привлечь, как и мой ужасный характер. Каждый раз, когда Мими уверяла, что я красива, я смеялась над этим, смеялась над каждым её комплиментом, но они всё равно проникали вглубь. Вонзались в грубевшее сердце и смягчали его. Бросив последний взгляд на глянцевую полоску, я опустила её обратно в ящик и сосредоточилась на своей задаче найти мой чёртов паспорт. Мими, вероятно, спрятала его в сейф. Я пересекла гостиную и ворвалась в её спальню, но застыла на пороге. Смятые простыни и одинокое фиолетовое перо Упавшие между тумбочкой и каркасом кровати, то приближались, то отдалялись, то вновь становились ближе, снова и снова. Я ударила ладонью по дверной раме, чтобы не дать себе утонуть в потоке переполнявших эмоций. Мои кольца звякнули, столкнувшись с деревом, и впились в кожу. В этот момент я пожалела, что выгнала уборщиков. Я не хотела, чтобы они стирали присутствие Мими. но доказательство того, что она жила, что покинула этот мир совсем недавно, было сродни языкам пламени, скользящим по груди, обжигало меня изнутри. От крепкой хватки у меня заболели костяшки пальцев. Я отпустила раму и отступила в гостиную. Мне потребовалось несколько вдохов, чтобы вспомнить, что я искала в святилище Мими. Мой паспорт, точно. Я посмотрела в сторону открытого дверного проёма. Без него я не смогу сесть на самолёт. А если я не сяду на рейс, то не смогу добраться до Мои мысли оборвались. Существовал ещё один способ путешествовать. Идея пустила корни и расцвела, становясь всё более похожей на лучшую из тех, что у меня когда-либо были. Конечно, я отреклась от гильдии Но у гильдий есть поток. Единственное, что мне нужно это сопровождение. Я не понимала, как и почему вознесённый может отказаться провести меня. Воодушевившись искусностью и целесообразностью своего плана, я забрала куртку и сумку и уже собиралась схватить урну, но подумала, что лучше не путешествовать с бьющимся кувшином. Я взяла один из ярких шёлковых шарфов Гермес который Мими всегда повязывала на шею, и расстелила его на кухонном островке. Ее аромат, цитрусовый аква-аллегория от Герлен, вырвался из цветных нитей, вновь захватывая и сжимая мое сердце. Я сняла с урны крышку и высыпала прах. От серого порошка, усеянного кусочками белых костей, моя кожа покрылась испаренной. Это не Мими. Сглотнув ком в горле, я свернула шарф так, чтобы частички тела оказались плотно завёрнуты, точно новорождённый младенец. Я завязала несколько узлов, затем положила его в свою тканевую сумку, спустилась вниз и села в такси. Прислонившись щекой к подголовнику, который на ощупь казался пластиковым и пах шампунем против перхоти, я наблюдала за проносящимся мимо городом. настолько серым, что он казался бесцветным. Капли дождя барабанили по лобовому стеклу, сначала тихо, а затем более яростно. Их звук заглушал свист прохладного воздуха, который проникал через вентиляционные отверстия, и череду пустых новостей и трейлеров фильмов, воспроизводимых на мониторе. Мы попали в ужасные пробки, поэтому поездка заняла больше обычных 15 минут. Когда мы, наконец, остановились, я приложила кредитную карту к терминалу оплаты, нагнулась над сумкой, чтобы защитить ее от ливня, и бросилась к ангельскому храму. С растрепанными от дождя волосами я вошла в атриум с его фальшивым голубым небом и бьющими фонтанами. Надо мной низко пронесся радужно-крылый воробей, покружился возле кварцевой статуи ангела, затем сел на лозу жимолости и, и засунул клюв в белый цветок, чтобы глотнуть нектара. Насытившись, он спрыгнул и возобновил пение, присоединившись к голосам своих сородичей, которые в данный момент окружали небольшую группу восторженных детей, сидящих со скрещенными ногами и поднятыми головами. Офан Мира стояла во главе своей восторженной аудитории и рассказывала детям историю нашего рода. Какой бы напряженной она ни была, Она всегда оставалась прекрасным учителем и рассказчиком. Мне стало интересно, какую главу истории она пересказывает: человеческую или небесную. Приблизившись, я уловила имя Ориона. Первый Малахим, один из отцов ангелов, человек, выкованный из неба и пламени. Он вознёсся из моря Нирвана вместе с шестью другими ангелами. четырмя женщинами и двумя мужчинами несколько тысячелетий назад и колонизировал Элизиум, прежде чем отправиться вниз по потокам. Когда Орион спустился на землю, его супруга Ольба отправилась в Абаддон. Судя по всему, потоки, ведущие к обоим мирам, располагались друг напротив друга в каньоне расплаты: один окутан тёмным блестящим дымом, другой бледно-лавандовым. Орион вернулся из своего путешествия на землю с первой собранной душой. Когда он узнал, что Ольба ещё не прибыла, он отдал душу на попечение одной из своих сестёр и спустился по тёмному потоку. Там он нашёл пустынный мир из полированного обсидиана. Обычно это та часть истории, где Офон мира пропускала путешествие по мрачной и бесплодной земле. И быстро переходило к находкам Ориона. Огромный ями с потрескивающим пламенем. Там в свете костра он обнаружил обмякшее бескрылое тело Ольбы, покрытое сотней ран, из которых сочилась кровь. Сначала он винил нападавшего в ранах своей супруги, а огонь в отсутствии у неё крыльев, но затем обнаружил засохшую кровь и частички кожи под её ногтями. и понял, что раны нанесены ею самой. Но что с её крыльями? Он подхватил Ольбу на руки, но, к сожалению, вдохнул немного дыма, магия которого захватила и истязала Ориона, представив Ольбу в образе монстра. Орион бросил женщину и полетел к потоку, но прежде чем вернуться в Элизиум, осознал свою ошибку и вернулся за супругой. На этот раз он задержал дыхание, когда поднимал её, и не дышал, пока дым в потоке не рассеялся, и он не поднялся в Элизиум. Словно затаив дыхание, Мира протяжно выдохнула. К сожалению, без крыльев Ольба больше не могла оставаться в Элизиуме. Как они узнали, что она не может остаться, спросил один ребёнок. Мира взглянула на своего ученика. Они просто знали. Классический приём закрывать вполне резонный вопрос совершенно неадекватным ответом. Так на свет появился первый мифилим продолжала Мира. Что с ней случилось? Кто-нибудь знает? Рыжеволосая девочка подняла руку. Да, Джунипер. Ольга сошла с ума, состарилась и умерла. Верно, серьёзно заключила Мира. Итак, неоперённые, какой урок следует извлечь из легенды о Борионе и Ольбе? Та же рыжая девочка ответила через чур взволнована, учитывая удручающую тему. Ангел не может выжить без крыльев. Именно Джунипер. Всё так. От меня не укрылось, как Мира прищурилась, словно предупреждая меня, что таковой будет моя судьба, если я откажусь от крыльев. что в конце концов я сойду с ума и умру. Конечно, это не самый идеальный конец, но лучше так, чем жить вечность рядом с кучкой пернатых ханжей. Моя спина наpregлась, и с невидимых крыльев упало перо. Губы Миры искривились, когда она проследила за его вальсирующим падением. Офен Мира? Знакомый голос отвлёк моё внимание. от пушистого дезертира. Да, неоперённая Ная? Что случилось, когда она умерла? Что ты имеешь в виду? Что случилось с её душой? Райан Арион поправил её мира. Арион перенёс её обратно в Элизиум. У нефилимов нет душ, Ная заявила рыжая всезнайка. Ная ахнула. Она уставилась на Джунипер, затем снова перевела взгляд на Миру. "Это правда, Офен? Я ожидала, что Мира подтвердит предположение девочки. В конце концов, именно это она годами вбивала в наши доверчивые умы". Но вместо этого Офен произнесла: "Нет. У них есть души, но зачастую они слишком повреждены, чтобы вознестись". На днях воробышек повредил крыло, сказала Ная. И ты исцелила его, Офен. И без того стройное тело Миры, казалось, стало ещё тоньше. Нельзя сравнивать птичье крыло с душой ангела. Голос Наи снова повысился. Арион хотя бы попытался. Хватит! Крик Миры заставил Наю и большинство воробьёв умолкнуть. По крайней мере, её суровости предшествовало какое-то зерно правды. Я уже собралась уходить, когда плечи Наи затряслись. Вспомнив все те случаи, когда меня заставляли умолкнуть за то, что я требовала ответов, которые так и не получила, я сказала: "Ная подняла актуальный вопрос, Офен". Светловолосая малышка завертела головой. "Селеста!" Не успела я вздохнуть, как она вскочила на ноги и подбежала ко мне. Когда её руки обхватили мои бёдра, я добавила: "Раз уж у Нефилимов есть души, возможно, нам стоит попробовать исцелить их, а не бросать". Я положила руку девочке на голову и погладила одну косичку, затем другую. "Ведь люди достойны второго шанса. Почему ангелы? Нет". Мира поджала губы. Когда повреждения слишком глубоки, их невозможно исцелить. Ная посмотрела на меня. Я знала, что ты вернёшься. Чувство вины заставило мою руку остановиться. Ная отпустила меня и сложила ладони вместе. Можно я пойду поиграю с Селестой? Пожалуйста, Офен Мира, пожалуйста. Моё сердце сжалось от энтузиазма Наи. Хотя губы Миры всё ещё оставались сжатыми, выражение её лица смягчилось. Я могу ошибаться, но сомневаюсь, что неоперённая Селеста пришла поиграть. Ная запрокинула голову, чтобы посмотреть на меня. Я скривилась. Должно быть, да, потому что её улыбка померкла, и она сделала шаг назад. Мне не хотелось лгать. и не потому, что я заботилась о сохранении своих перьев. Офен Мира права, Ная. Я пришла, чтобы получить доступ к потоку. Когда глаза малышки заблестели, я опустилась на корточки и коснулась её плеча. Она не отшатнулась от меня, но её маленькое тельце съёжилось. Ная, скоро я лишусь доступа к гильдии, а ты пока не можешь посещать внешний мир. Так что становиться твоей подругой было бы несправедливо. Я опустила тот момент, что к тому времени, когда у неё появится доступ к внешнему миру, мой разум повторит судьбу Ольбы. Если только это не очередная часть легенды, чтобы напугать нас и заставить сохранить крылья. Наия вытерла щёки. Будь я на её месте, уже бы давно отмахнулась, но она на меня не похожа. Вся в золотых локонах и с невинностью херувима. Ты не должна сдаваться, Селеста. У меня осталось всего 2 1/2 месяца, милая, и целая куча перьев, которые нужно заработать. Попытка не увенчается успехом. Остальные дети зашипели, словно осознав, что перед ними будущий Нефилим. Цвет кожи Наи конкурировал с акрами камня вокруг нас. «Выбери тройку!» Я склонила голову на бок. «Ты знаешь о тройках?» «Я знаю, что не все они монстры!» Я не могла вспомнить, в каком возрасте мне рассказали о системе ранжирования, но уж точно не в столь юном. Конечно же, кто-то из детей спросил, что такое тройка. Дети так надежно укрыты и не готовы к тому, что лежало за пределами их кварцевой колыбели. Но не мне разрушать стены, дарующие им ложные чувства безопасности. Это задача Афанимов. Я попросила профессора Гильдии объяснить им, и что удивительно, она это сделала. В общих и туманных выражениях она рассказала им о грешниках. Пока Мира говорила, я сказала Нае: "Мне бы нужно изменить больше, чем одну тройку, Ная". В её глазах засветилась надежда. Звучит легко, но это не так. Иногда так. Я нахмурилась. Рассказывал ли ей отец истории о тройках? Изменил ли он одного из них? Может, он поведал ей о Лее и Джарреди, хотя я очень сомневалась, что ангел станет рассказывать своему ребёнку про истинную обернувшуюся нефилимом и её возлюбленного тройку. В большинстве случаев это не так. Я коснулась кончика и ее носа, прежде чем подняться на ноги. «Если ты все еще хочешь поиграть...» «Да!» — ответ прозвучал торопливо и с придыханием. «Хорошо». Впервые за день я улыбнулась. Впервые за несколько дней. «Офан, могу я одолжить Наю на час?» Мира решительно уставилась на меня, словно пытаясь оценить мои намерения. Возможно, она думала, что я использую этот час, чтобы наполнить голову Наи коварными идеями, а её сердце ложной надеждой. Я ожидала, что Афаним ответит отказом. Один час, Наи, а потом время купания. Хорошо, Офен. Улыбка Наи поглотила всё её лицо, когда она протянула ладони и взяла меня за руку. Мы можем начать с Она взвизгнула от восторга, лишив меня нескольких децибел слуха. Апа! Вместо того, чтобы отпустить меня и побежать к нему, она дёрнула мою руку, развернув в группе из трёх ангелов, которые стояли на пороге атриума. Я ждала, что Ишим раскроет объятия, чтобы дочь могла прыгнуть в них, но не Ишим распростёр свои руки. Это сделал архангел. Когда Ашер опустился на одно колено, Возле его левого глаза дёрнулся нерв. Словно развивающаяся на ветру лента, рука Наии выскользнула из моей, и она бросилась к этим распростёртым объятиям.